Синий резко мотнул головой, отгоняя неожиданно навалившуюся дурь. Спросил только, а почему у вас задержка? Да не, все в норме. Мы же на связи. Пробки в городе. "Ну поехали, успокоился Синий и поднял боковое стекло. Трогай, ветерок", сказал водителю. На расчищенной площадке возле церковной ограды стоял старенький ритуальный пас с черной полосой по обоим бортам. Внутри были люди. А «Это кто?» — строго спросил Синий, выходя из машины, удогнавших его охранников. «Проверили», — успокоили братки. «Они из Подольского военкомата, оркестр. Будут ветерана провожать. Я спросил», — сказал старший. «Они говорят, что запросто и нам отыграют. В лучшем виде. И бабки...» «Смех один за сотню баксов!» Я подумал, Синни, «Чего нам-то зря гонять?» И отменил наших, ты не возражаешь?» Сомневался старший в своем решении, хотя поступил, конечно, верно. Городской оркестр за все дела запросил тысячу. Совсем оборзели. «Правильно кинул Синни. Пойдем посмотрим на этих». На передних сиденьях сидели ветераны в распахнутых полушубках, С наградными ленточками на пиджаках В глубине автобуса народ помоложе У всех без исключения были Характерные красные носы Больших профессионалов, работающих Постоянно в зимних условиях На пронизывающем ветру а В руках они держали Начищенные инструменты, под ногами Лежали футляры от них А ближний бравый старикан Из водочной бутылки Поливал на трепицу водку Сильный запах которой Плавал по всему автобусу и протирал ему штук своей трубы. Походя, и сам прикладывался к горлышку. Синий со смешкой понаблюдал за музыкантом, заметил, что точно так же поступают и другие. А сумеете? Раньше времени не сгорите? поинтересовался он у старикана. Обижаешь, хозяин. Бодро воскликнул такой же по ветеран, какой лежал в гробу. А мы же не пьем. — Это чтоб губы не примерзали. — А мы не пьем, мы лечимся, — долетел из глубины веселый голос. Синий только и покачал головой. Одно слово лабухи — лечатся они. Мимо уже к вырытым могилам прошли несколько давешних копальщиков. Мужики все кряжестые, красноносые, обветренные, одетые в деревенское свое хламью, то лупы и телогрейки, ватные брюки — Здоровенные валенки в лохматых треухах. Сквозь открытые церковные двери виднелись огоньки свечей, доносился глухой неясный гул, глух, как всегда, когда в тесном помещении собирается много народу. Синий, как подумал, что придется в той тесноте, духоте, насыщенной пронзительным запахом горящих свечей и ладана, Простоять не менее часа, так у него и пропало все желание делать по закону. Он решил лучше поприсутствовать при вносе гроба в церковь, а потом вернуться в машину да посмотреть телевизор, умягчая душу коньячком из бара. Вот так оно будет правильнее, а потом уж в конце подойти к гробу и поклониться ему в назидание остальной братве. Пока он так размышлял, из автобуса вышли трое музыкантов, отошли за него к сугробу, небось, отлить решили. Синий хмыкнул и шагнул к Мерседесу, но услышал сзади. «Алексей Евгеньевич, минуточку!» Синий вздрогнул, машинально обернулся, напрягся. Так его уже сто лет никто не звал. Перед ним стоял один из автобусных ветеранов. Синий отпрянул было, но тут же почувствовал на своих запястьях Железную хватку старичка. Мать твою. Это в полумраке автобуса можно было принять его за ветерана, а здесь, на свету, видел ведь где-то это лицо. Или эти глаза. Но сейчас было не до воспоминаний. Синий бешеным рывком хотел прокинуть мента. Но, конечно же, это мент. На себя, чтобы вывернуться, выскользнуть, дотянуться рукой до пистолета в кармане. Но мен стоял, словно был сделан из бетона. Хрен сдвинешь. Невольно обернувшись к своим сине, следнящий душу ясностью, обнаружил, что двое братков с разинутыми от изумления ртами стоят у него за спиной,